188. Апрель 1. В особо ответственный момент жизни планеты люди становятся особенно глухими и невосприимчивыми к происходящему. То же происходит и в жизни отдельных людей. В поворотные момент, когда на высших планах меняется их судьба, они не чуют и не видят ничего, и лишь время показывает совершающиеся перемены.